На первых же порах многое определится в вашей жизни. И решаете эти проблемы вы впервые, и решить их подчас непросто. Ведь по существу соединились две жизни в одну. Два мира должны стать единым миром. Разрозненные интересы должны стать общими, и главное — Надо ежедневно, ежечасно, ежеминутно понимать друг друга и учиться этому искусству. Взаимное понимание всегда ценно, в радости и печали, в дни напряженного труда и беззаботного отдыха, в самом начале семейной жизни и на ее излете. Как же сделать так, чтобы жило с двоим молодым людям, любящим друг друга и создавшим семью легко, дружно, счастливо? Как помочь им не наделать мелких или крупных ошибок? Как уберечь от неверных шагов? Конечно, всему учит жизнь, учит мудро, порой сразу, немедля. Иногда постепенно, иной раз жестко. Учат книги Лев Толстой писал Хорошая книга точно беседа с умным человеком. Читатель получает от нее знания и обобщение действительности, способность понимать жизнь. В книгах заключено Особое очарование. Книги вызывают в нас наслаждение. Они разговаривают с нами, дают нам добрый совет. Они становятся живыми друзьями для нас. Это слова Петрарки. Любовь, которая соединяет молодых людей в семью, самое утреннее из чувств. Конечно, у вас она навсегда. Конечно, и у вас она как чудо. Я встретил вас, повторяем и повторяем все мы. Любовь вы бережете, она нуждается в постоянном сохранении, развитии. Но бывает в жизни, что нужно посоветоваться, взглянуть в себя, вглядеться попристальнее, в любимого любимую. Тогда на помощь приходят поэты-писатели, которых мы любим, ученые, общественные деятели, которым мы верим. В первом разделе книги «Ты и я», которую вы слушаете, надеемся, вы найдете такой ответ, или материалы его натолкнут вас на какое-то решение. Жизнь семьи — это не только и не столько праздник, это прежде всего обычные заботы, тревоги, удачи и огорчения, дни полные труда, радости, будничных дел. И как не просто построить жизнь так, чтобы даже самые обычные будни были полны света, радости, счастья? Недаром пословица гласит «Жизнь прожить, не поле перейти». Создание семьи прежде всего зависит от вас двоих, от вашей любви, взаимного уважения и понимания, от чуткости, такта, от взаимной помощи друг другу. Вовремя сказанное слово «участие и поддержки» помощь, Пусть даже в каком-то малом домашнем деле, чутко понятое и прочувствованное состояние любимого, постоянное стремление разделить тревоги и горести, готовность взять на себя груз неприятных дел — все это характеризует по-настоящему счастливые семьи. И не сразу по мановению волшебной палочки — Это возникает. Воспитываются эти качества постепенно и целеустремленно. Их растят двое — муж и жена».